Глава 16. А вот и охрана пожаловала, констатировал Димка, глядя в пустые глазницы огненного пса. Страха в парне не было от слова совсем, как и излишней бравады тоже. Артем же реально испугался и даже сделал шаг назад. И его можно было понять. В отличие от Димки, ему было совершенно нечего противопоставить этому адскому зверю. А вот сгинуть в никуда, да еще и за понюшку табака, это всегда пожалуйста. Жизнь Артема, если можно так выразиться, только начала налаживаться. А тут нате вам такое, здрасте, приехали. Вся надежда на Димку, да и только. Пес не спеша надвигался на Димку, но нападать не решался, либо реального повода, как для охранника, еще не было. Душа же тем временем, что стояла возле фотографии на столе, как-то неестественно съежилась и замерла на месте, не решаясь даже двигаться. Видимо, она знала чуть больше об охраннике, чем парни, оказавшиеся здесь впервые. Артем тем временем достал из кармана рогатку и даже зарядил в нее стальной шарик, но спустя пару мгновений обреченно покачал головой, осознав всю бессмысленность своей затеи. «Что может сделать адскому привидению столь примитивное оружие?» «Место», — властно скомандовал Димка псу и тут же добавил. «Сидеть!» На пса это не произвело ни малейшего эффекта. Он также медленно продолжал наступать, оттесняя Димку от этого места. «Я приказываю тебе сесть!» — еще более уверенно скомандовал псу Димка. «Он тебя не слушается!» взволнованным голосом предупредил Артем. «Видимо, здесь это не работает». Огненный пес тем временем выгнул спину и оскалился еще сильнее, готовясь к прыжку. Использовать здесь свою силу Димка не решился по причине того, что мог случайно задеть замерзшую на месте душу. Нужен был оперативный простор. Переместившись в пространстве на несколько метров в бок Димка без лишних раздумий направил свою правую ладонь в сторону огненного пса и выпустил в него часть своей силы. Он не желал этому псу зла, а лишь хотел поставить его на место и показать тем самым, кто здесь настоящий хозяин. На мгновение в глазах Артема блеснули искорки радости, но также внезапно они и погасли. Димкина атака прошла сквозь пса, не причинив ему ни малейшего ущерба. Складывалось даже такое ощущение, что пёс всего этого не заметил. Дело принимало дурной оборот, вопросов становилось все больше, а ответов, соответственно, меньше. Без каких-либо предупреждений пёс бросился на Димку, пытаясь вцепиться зубами ему прямо в горло. Прыжок был хорош, внезапен и быстр, но Димка оказался проворнее и достаточно легко увернулся. Завязалось некоторое подобие схватки, в которой огромный огненный пес желал порвать свою жертву на части, а другой участник только и делал, что уворачивался, делая массу ложных движений всем телом. Длиться, судя по всему, это действо могло долго, но в какой-то момент Димка просто переместился в пространстве к стоящему возле подъезда Артему, после чего вместе с ним переместился в свою квартиру на шестой этаж. Отпустив Артема, Димка сделал пару шагов и посмотрел вниз через пролом в стене. Пес стоял внизу, глядя наверх с некоторой тоской. Он, конечно же, победил и прогнал чужака, исполнив свое предназначение – но чем-то он явно был расстроен. Еще немного помедлив, он развернулся и угрюмо поплелся прочь, становясь с каждым шагом все менее видимым. Сделав еще несколько шагов, он полностью растворился в пространстве. Все это как минимум объясняло то, как этот пес смог так внезапно появиться у Димки за спиной – Но это никак не говорило Димке о том, что здесь сейчас произошло, и как с этим быть дальше. Ясно было одно, просто так забрать отсюда заблудшие души не получится. «У тебя куртка сзади дымится», — немного дрожащим голосом произнес Артем, указывая рукой. «Где?» — спросил Димка, резко обернувшись назад. «Вот, самый край снизу». «Ого!» — удивился Димка и уважительно добавил. Все-таки он меня достал. Зачем ты с ним так опасно игрался? Ты же мог сразу же переместиться сюда. Не скажи, зато я теперь знаю, чего здесь делать не нужно, пояснил Димка и улыбнулся. Так себе объяснение. Артем покачал головой, выходя из захватившего его ступора. Знаешь, о чем я подумал, когда от него уворачивался? Понятия не имею. «Я подумал о том, что зверей нужно рвать зверями». Весьма мудрая мысль. Артем уважительно посмотрел на напарника. «И мне, что один такой зверь у нас уже имеется на примете». Димка сел обратно в кресло, закинув ногу на ногу. «Каштан?» — немного сомневаясь в своем предположении, произнес Артем. «Ты же сам сказал о том, что он меня уже выбрал». «Сказал». А что, если его миссия заключается именно в этом — спасать заблудшие и потерявшиеся души? Эти души больше похожи на заложников, чем на потеряшек, — заметил Артем. «Тут ты прав, конечно же», — согласился Димка. «С такой охраной не забалуешь и просто так не сбежишь». «А ты храбрый», — похвалил напарника Артем и добавил. «Будь я обычным человеком, то испачкал бы штаны прямо там, возле подъезда». «Это ты преувеличиваешь». «Нисколько». «Ладно». Димка хлопнул себя ладонями по коленям и встал с кресла. «Пора и честь знать. Что-то мне обратно домой захотелось. А ты как считаешь?» «Давно пора», — охотно согласился Артем, вскочив с дивана. «Не нравится мне что-то здешний климат. Хоть режь меня, а на душу он мне не ложится. Мне тоже здесь не по себе». «Думаю, что долго нам здесь с тобой находиться не стоит, разве что иногда, ради полезного дела». «Ради дела можно, это всегда пожалуйста». Димка подошел к напарнику и, положив руку на его плечо, перенес обоих обратно в бойлерную, что находилась в подвале медсанчасти. Здесь все было по-прежнему, еще более неуютно и мерзко одновременно, чем возле Димкиного дома». Перенеслись они удачно, оказавшись между лежащих на бетонном полу тел, но аккуратно перешагивать через них все-таки парням пришлось. Захотелось поскорее убраться отсюда, вспоминая о том, что где-то здесь совсем рядом могут оказаться охранники этих душ, огненные псы. «Димка!» «А, у нас тут проблема нарисовалась». «Какая проблема?» Димка обернулся и посмотрел туда, куда указывал рукой Артем. «Кто-то спер ржавую дверь, пока мы тут прохлаждались. Двери действительно на месте не оказалось, от слова совсем, не открытый, не закрытый на все замки мира. Была только облезлая стена и ничего, кроме нее. День в этом аду обещал быть долгим и познавательным одновременно. Однако...» задумчиво произнес Димка, продумывая возможные варианты решения этой проблемы. «Мы ведь, если что, сможем обратно переместиться в твою квартиру?» настороженно поинтересовался Артем, внимательно осматривая стену. «Мне кажется, что там самое безопасное место». «Разумеется», — поспешил успокоить его Димка. «У любой задачи есть решение, нужно лишь найти его». «Согласен», — немного успокоился Артем, перестав шарить руками по стене. «Никто и не думал о том, что здесь все так просто будет». «Но ты сам подумай, если двери будут всегда, Настя открыты, разве не захотят все желающие начать ползать туда-сюда без спросу?» «Вот у тебя голова хорошо работает», — похвалил напарник Артем. «Так они тут не просто начнут ползать туда-сюда» а еще и в очередь здесь выстроится, как на сеанс в планетарий. Вот поэтому они здесь все и сидят под присмотром, и сами по своей воле выйти не могут. Это, конечно, хорошо, что они тут все сидят. Нам в Припяти только всего этого и не хватало. Своего-то мало. Я вот только одного не пойму. Нам-то чего с этим добром делать? Как отсюда выбраться? Димка почесал затылок. Ответа у него на этот вопрос пока что не было. На том уровне Артема в портал затянули непонятные руки, а он прыгнул следом сам. Здесь же, скорее всего, портал должен работать как-то иначе. Но как именно? Вот вопрос. «Давай я попробую пройти сквозь эту стену и узнаю, есть ли там внутри портал», — предложил Димка, не придумав ничего лучше на данный момент. «Нет, нет, нет!» — воспротивился Артем. — Я здесь один не останусь. Этого мне только сейчас и не хватает. — Тоже верно, — спохватился Димка. — Тогда давай вместе это сделаем, только я тебя подстрахую, как обычно. Димка положил свою руку на плечо напарнику, и они шагнули сквозь стену. Она оказалась толстой и массивной, как говорят строители, несущей стеной. За стеной оказалась примерно такая же захламленная комната, только страдающих тел на полу здесь не оказалось. Зато была открытая дверь, которая, скорее всего, вела в общий коридор подвала медсанчасти. «Чудо не свершилось», — несколько разочарованно произнес Димка, шмыгнув носом. «А жаль. А чего ты хотел?» — озираясь по сторонам, ехидно спросил Артем. «Тут, походу, все привидения, как и мы с тобой, и могут ходить сквозь стены без особых на то причин». «Логично», — согласился Димка, выходя из комнаты в коридор. «Но попробовать все-таки стоило». «Конечно, стоило». Артем незамедлительно последовал за напарником. «Я вот тут подумал о том, что для открытия портала нужно использовать способности, которых нет у местных жителей, и тогда все получится». «Мысль толковая», — поддержал Димка и добавил, шагая по коридору обратно в бойлерную. «Осталось только узнать про все способности огненных псов и использовать ту способность, которой у них нет. Но он же не последовал за нами в квартиру. Значит, не смог. Или не захотел. Если он охраняет души, то мы ему каким боком сдались в своей квартире». Вот если бы мы спустились обратно, то и он сразу бы вернулся нас отгонять. «Может, ключи какие-то нужно найти?» — предположил Артем, заходя в бойлерную следом за напарником. «У тебя же есть ключи старика». «Ключи есть», — согласился Димка, достав связку из кармана. «Только пихать ты -то их куда прикажешь? Надо поискать хорошенько в стене замочную скважину». «Как ты это себе представляешь?» Это самые обычные ключи отдачи. Ты ими собрался открывать портал между мирами? Знаю, — не сдавался Артем. Звучит глупо, но у меня, может быть, предчувствие на эту тему возникло. Может же быть такое. Предчувствие это завсегда хорошо, — согласился Димка, на всякий случай внимательно рассматривая стену, в которой совсем недавно была стальная дверь, из которой они вышли. Старик был человеком точно незаурядным и он наверняка просчитал, что эти ключи окажутся у меня. Но мне все-таки кажется, что они от его тайной хаты. Хотя зачем так много ключей? Зачем столько замков навешивать, если хата и без того тайная, и, скорее всего, скрыта от чужих глаз? Вот так всегда, посетовал Артем. Чем больше копаешься в чем-то в поисках ответов, тем больше при всем этом возникает новых неразрешимых вопросов. «Это не страшно», — успокоил его Димка, улыбнувшись. «Найдем и ответы, когда время придет. Главное — верить в это». «Я верю». «Вот и хорошо». «А чего это там в коридоре за всполохи такие? Словно горит чего и к нам приближается». Димка обернулся и посмотрел в проем открытой двери. С правой стороны по коридору действительно что-то приближалось к ним, и выглядело это очень похоже на то, что они совсем недавно видели, светящееся сияние, исходящее от огненного пса. Нужно было что-то срочно решать, либо вновь переноситься обратно в свою квартиру и ждать нового удобного случая, найти портал, все заранее обмозговав, либо в последний момент, когда огненное сияние приблизилось вплотную к дверям в бойлерную, Димка схватил Артема за плечи и перенесся вместе с ним в другое место, не дожидаясь личного свидания с огненным псом. А оно им надо?» Открыв глаза, Артем тут же их закрыл обратно. Белое ослепительное сияние беспощадно резало глаза, и нужно было время для того, чтобы привыкнуть к этому яркому свету. на руки на его плечах разжали свои пальцы и отпустили. Немного покачнувшись, он почувствовал под своими ногами надежную опору и непреодолимое чувство дежавю. Ощущения были совершенно иными и в то же время хорошо узнаваемыми. Глаза Артема быстро привыкли к яркому белому свету, и он, оглядевшись, все понял. Димка перенес их прямо в портал, тот самый, который когда-то затянул его в себя этими омерзительными руками. Но теперь это Артема уже не пугало так сильно, ведь это был путь домой, в свой мир. Нужно было только выйти теперь из этого портала в нужном месте». «Надо же», — удивленно произнес Димка, — «получилось». «Как тебе это удалось?» «Сам не понимаю», — пояснил Димка. «В последний момент я внезапно подумал об этом месте, и все получилось само собой». «Само собой, получается только тогда, когда ты во что-то вляпываешься. А вот для того, чтобы из этого потом вылезти, всегда приходится прилагать немало усилий. Ты, как всегда, прав, друг мой», — похвалил напарника Димка. «Все это хорошо, конечно же, но как-то выбираться отсюда тоже нужно. Не сидеть же здесь вечно в ожидании того, что портал сам тебе отсюда выкинет там, где посчитает нужным». «Ожидание — это не для меня», — посетовал Артем, вспоминая свои прожитые годы в зоне, когда он слонялся, словно неприкаянный в течение 30 лет. «Если эта штука работает в одну сторону, то должна как-то работать и обратно». После этих слов Артем начал усиленно шарить руками по стенам в поисках чего-либо напоминающего дверь так как уже знал, что сами настоящие стены, через которые они не могли пройти, находятся немного позади всего этого безупречно белого великолепия. «А ты был прав, когда говорил про способности, которых, скорее всего, нет у огненных псов и остальных обитателей того мира». Димка уважительно посмотрел на напарника. «Одна голова хорошо, а две головы завсегда лучше». «Я просто перепугался сильно», — признался Артем, не прерывая своего занятия. «Видимо, у меня в этом состоянии начинают в голове иногда появляться здравые мысли». «Буду знать», — улыбнулся Димка, озираясь по сторонам. «Хотя стоит признаться честно в том, что в состоянии полного комфорта от каждого из нас толку немного. Видимо, так самой природой задумано». «Видимо, так». Согласился Артем, явно что-то нащупав руками. «Как ты думаешь, может быть такое, что все стены идеально гладкие, а в одном месте имеется отверстие, похожее на замочную скважину?» «Ты опять о своем, наболевшем?» — недоверчиво поинтересовался Димка, подходя к напарнику. «Дай-ка я посмотрю. Вот здесь, и дырка по форме своей не круглая, заметь». «Ты прав», — удивился Димка, шаря рукой за белой идеальной завесой на глубине нескольких сантиметров. «Это круглая дырка с небольшой прорезью, направленной в правую сторону». «Так значит, чуйка меня не подвела?» — восторженно заявил Артем. «Рано еще загадывать», — отрезал Димка, вынимая связку ключей из кармана. «Сейчас эксперимент проводить будем». Отделив от связки один ключ... Димка протолкнул его в замочную скважину. На удивление, ключ вошел как положено. Парни радостно переглянулись. «Неужели все получится?» Вот только проворачиваться ключ не пожелал ни в одну сторону, даже после приложения к нему весьма приличного усилия. Вынув этот ключ, Димка тут же попробовал следующий. Этот и вовсе не пожелал пролазить в скважину. Диаметры размера оперения не совпали от слова совсем. Следующий давай, нетерпеливо выпалил Артем, поторапливая напарника. Старик не лыком шит был, я тебе точно это говорю. Он знал куда больше, чем мог тогда мне рассказать. Да я и сам тогда куда больше на вялый овощ походил. Эх, вернуть бы все взад, все бы у старика повыспрашивал бы тогда. «Вошел!» — радостно сообщил Димка, затолкнув в замочную скважину предпоследний ключ. «Застрял! Ни туда, ни сюда! А ведь почти, что провернулся уже!» «Вот же засада!» — выругался Артем, всячески желая помочь напарнику. «Может, замок заржавел?» «Не похоже! Просто ключ не тот! Как же его теперь вынуть-то?» «Не спеши! Не сломай его! А то еще хуже будет!» «Надо спокойно покачать его, и все получится». Димка покачал ключ в замочной скважине, так как посоветовал Артем, и все получилось. Ключ легко освободился. Димка осмотрела перение ключа. Ржавчины на нем не было, зато была свежая затертость на металле, которая указывала на то, что этот ключ не от этого замка. Оставался последний ключ. При ближайшем рассмотрении оказалось, что он немного отличается от всех остальных ключей тем, что выглядит более старым и затертым, словно им пользовались не одну сотню лет. В замочную скважину он зашел легко и также без усилий провернулся по часовой стрелке на один оборот. В этот момент что-то в замке еле слышно щелкнуло. Парни настороженно переглянулись. Айда, старик!» Не скрывая своего восхищения, произнес Димка. «Да уж», — согласился с напарником Артем.